«Он уже давно ожидает повышения по службе», — добавила она, надеясь обрадовать полковника. «Я вам, спасенная душа, другой директивы пока не дам. При создающейся конъюнктуре оставайтесь при нем. Может, и деньжонок вам от него перепадет. Разумеется, в персональном порядке, в персональном». «Он, верно, мужичок кошелестый. Чать довольны?» — спросил он. Эдда изумленно на него смотрела. Это сочетание ученых слов с заволжскими, доставлявшее полковнику удовольствие, вызывало удивление и в Заволжье, и в разведупре. К ученым словам Эдда привыкла, сама часто и охотно ими пользовалась, но чать, кошелястый, спасенная душа, ее испугали. Как во Франции, она испугалась бы, услышав, айда с ним в Италию шампанское локать. Или он! Водоглот. У них бывают итаки, и такие, пес их ведает. Императив остаётся прежний. Следите за его акцией внятливо, а с ним держитесь как следует. Этк, руки в боки, глаза в потолоке. Я держусь с ним гордо, товарищ полковник. Фараон гордился и в море утопился. Продолжайте писать стишки с... «Вы это знаете», — сказала Эдда, застенчиво потупив глаза. «Знаю. Писано в кабаке, сидя на сундуке. Прошу извинить, я цитирую вашего собрата Ваньку Каина. Разумеется, он был ваш собрат лишь как поэт. Написал замечательную поэму или песню. «Не шуми, мать и зеленая дубравушка», — сказал полковник, глядя в упор на Эдду. Она не знала, как понять его слова, как будто они были обидны, но говорил он шутливо. «Если шутит, значит, я ему нравлюсь, да и обижаться на него было неудобно и ни к чему». «Вы любите поэзию, товарищ полковник?» «Ничего тому подобного», — сказал он, пожав левым плечом. «А что же этот ваш, как его, Шель, больше ко мне не соблаговолил заявиться? Впрочем, черт с ним, он из плута скроен, да мошенником подбит, да еще вдобавок психопат, по-старинному сущеглупый», прибавил полковник в этот день, уж чрезмерно подчеркивавший особенности своего стиля. — Буду обо всем вам внятливо докладывать, товарищ полковник, — сказала Эдда, тоже старавшаяся говорить по-особому. Она слова, товарищ полковник, произносила с чисто военной интонацией. — Согласно общей инструкции и нынешней директиве, — ответил полковник, — ясно и сжато только к делу, а не проказу белу. Выдал он ей всего тысячу марок, но сказал, что окончательное вознаграждение будет определено позднее. «Мог бы скупердяй дать и больше», — подумала она. «Впрочем, сумма теперь для нее не имела большого значения, и торговаться Эдда не решилась. Главное, что я теперь могу быть спокойным». «И вот еще что!» сказал полковник внушительно. «Быть может, этот, мерз... этот лейтенант дал вам много денег, меня это не касается, но не думайте об отставке, от нас не уходят. Когда вы перестанете быть мне нужны, я сам вам скажу, а до того вы обязаны работать. У вас есть словарь, если что будет, пишите тайнописью». Она была в смущении и не сразу поняла, что это слово означает «шифр». Полковник иногда говорил даже «тарабарская грамота». Так шифр назывался в еще более далекие времена. Слово «тайнопись» ей, впрочем, понравилось. Он сделал вид, будто привстает. Эдда заказала платье. «Хотела было съездить в Брюссель и выбрать там кружева. Фламандские, брюссельские, валансьенские. Их можно было достать и в Берлине, однако Берлин ей давно надоел, и она всегда чувствовала потребность в частых переездах, особенно теперь со спальными вагонами, шампанским. Вышло, однако, так, что в Брюссель она не поехала. Пришло письмо от Шелля, короткое и без всякой тайнописи». «Хочу тебе еще сказать следующее», — писал он. «Освежи свои познания в испанском языке. Я знаю твои способности к языкам. Ты легко найдешь».